В следующие полчаса мы дружно гонялись за разносимыми ветром бумагами и стаскивали их в укромный уголок между кучей щебня и куском еще стоящей стены. Там сидел Журавлев и запихивал принесенные папки и кипы отдельных листов себе под зад, усаживаясь на них, словно на сетка. Из подобранных бумаг я успел понять довольно много — Хотя времени вчитываться в них у меня не было, да и делать это было довольно неразумно. В конце концов, они представляли собой секретные документы, и бывший арестант, внимательно изучающий их, явно должен был вызвать вполне обоснованное подозрение. Но мне достаточно бросить один взгляд на подобранный лист, чтобы зафиксировать в памяти не только сам текст, но и фактуру, бумаги тип и глубину шрифта, форму и содержание оттисков печати и иные структурные элементы документа. Конечно, для того, чтобы полностью разобрать и разложить их на составляющие, а также оценить каждую и проанализировать на соответствии с остальными, а также с информацией, полученной из других источников, мне требовалось время и более спокойная обстановка. Но зачем сожалеть о том, что в данный момент недостижимо? Сейчас имелась возможность собирать информацию, Ее и следовало использовать, а анализировать будем позже, тем более, что предварительный анализ уже выявил кое-какие новые пробелы, которые необходимо будет восполнить в ближайшее время. Существенную часть секретных документов составляли приказы и планы действий, но пока никакой привязки к местности и все эти упоминания населенных пунктов, железнодорожных станций, местных речек и озер в моей голове не имели. Еще следовало отметить, что письменный язык также оказался излишне архаичным и усложненным, но вполне понятным. Командир войскового соединения носящего наименование стрелковой дивизии, прибыл через час. К тому моменту среди развалин, в которых, как мне удалось выяснить, ранее диссоциировался штаб этой дивизии, уже вовсю кипела жизнь, как, впрочем, и к западу от них. Там даже, пожалуй, жизнь кипела куда как более бурно. Слышались непрекращающиеся каноннады и те самые завывания, указывающие, что... Наземные войска постоянно подвергаются атакам летательных аппаратов, подобных тем, что разрушили штабной городок. К моменту прибытия командира мы уже собрали все разлетевшиеся документы секретной части и начали разбирать завалы, извлекаясь под них раненых и убитых, ну а также всевозможные утварь и предметы, скорее всего, являющиеся оружием. Как я понял, Местная армия была оснащена оружием, поражающее действие которого было основано на кинетическом принципе. Причем разгон снаряда осуществлялся созданием давления в камере путем сгорания химических веществ с высокой скоростью горения. Да уж, до сих пор я считал, что самым примитивным ручным оружием, с чем пришлось столкнуться, является Боевые химические лазары, которыми повстанцы на Латтее пытались сражаться с войсками наместника. Против нас они их использовать не решились, сразу сдались. Но теперь я понял, что ошибался. Командир тут же принялся орать, махать руками, в одной из которых был зажат предмет, похожий на оружие, старшего лейтенанта Башмета. «Я уже не рисковал» именовать его парализатором, ибо, скорее всего, это был ручной вариант стандартного местного оружия. Командир орал на всех, кто подворачивался ему под руку, при этом довольно часто употребляя слова «под трибунал» и «расстреляю». Последнее было мне понятно, так что и первое выражение я решил до уточнения считать неким вариантом казни в полевых условиях. Главная претензия начальства состояла в том, что ему немедленно, срочно, еще час назад, требовалась связь со штабом корпуса. При этом он чего-то зациклился на единственном способе связи, требуя немедленно восстановить линию. И не удосужился даже хотя бы отправить посыльного. А кроме того, его почему-то не слишком заботила связь с подчиненными подразделениями, с соседями, а также получение оперативных данных о развитии ситуации на поле боя. Я просто не понимал, как столь некомпетентный человек может занимать командную должность столь высокого ранга. К тому моменту и за развалин губы, как выяснилось, это слово сначала не часть лица, а именно здание, в котором меня допрашивали. Были извлечены тела всех троих моих недавних знакомых. Старший лейтенант Башмет был еще жив, но поскольку не обладал способностями хотя бы третьего уровня антропопрогрессии, а о существовании полевых регенерационных капсул здесь, судя по всему, даже не догадывались, жить ему осталось очень недолго». Я отнес его к полуразрушенной стене здания, куда сносили всех раненых, и им тут же занялись несколько женщин. В странных белых балахонах, ничем не напоминающих обтягивающий тело, будто перчатка-руку, комбинезоны наших медиков. Но специальный значок здесь оказался совершенно таким же — красный крест. Баля и Панасенко были мертвы. Лихорадочная деятельность по разбору завалов оказалась прервана очередным налетом, начавшимся минут через 10 после того, как прибыл командир соединения. Похоже, противник использовал станции засечки командирских планшетов. Или просто совпало? Едва сверху послышалось завывание моторов, как все бросились в расцепную. «Кто куда? Что за дурацкая организация?» Я даже заскрипил зубами от досады. Ну ладно, заранее не были подготовлены укрытия. Хотя заодно это, коменданта и командира группы обеспечения работы штаба уже стоило отстранить от командования. Но не выставить наблюдателей из числа способных прикинуть траекторию падения блоков с учетом возможного рассеивания, не определить сектора, не сформировать группы огневого противодействия. Они же используют неуправляемые боевые блоки. Да 3-4 подготовленных стрелка, даже с этим примитивным оружием, способны, если не подбить. Тут я предполагать не берусь, кто знает, какой у этих летательных аппаратов уровень бронирования. То по крайней мере, массированным огнем по лобовой проекции сбить с траектории любой. Подобный летательный аппарат. При продемонстрированной ими маневренности и скорости в разы, не дотягивающей даже до звуковой, то плевая задача. Я прикинул траекторию и быстро отбежал к одинокой воронке, шагав к 40 развалин. Туда попал один блок взрывной волной, переломивший ствол дерева, сильно напоминающего обычный бук. Дерево упало так, что перекрыло половину воронки, создавая дополнительную защиту. Если честно, я приметил это укрытие, еще когда ковырялся в развалинах, прикинув, что если летательные аппараты появятся с того же направления, что и в первый раз, эта воронка должна попасть либо на границу, либо вообще вне сектора возможного рассеивания. А вот большинство... Похоже, руководствовались лишь глубиной укрытия, явно расположившись едва ли не по оси зоны вероятного поражения. Впрочем, когда я последний раз окинул взглядом всю диспозицию, у меня закралась мысль, что они вообще ничем не руководствовались, а просто попрыгали кто куда. Очень странно. Похоже, в этой армии вообще не представляли себе, что существуют методики развития психологической устойчивости и правила оценки обстановки.